Люба, мы не закончили, напомнил о себе Сергей. Вы хотели мне рассказать о звонке вашей сестры в понедельник к вам на работу. Да ничего особенного, она даже шаг не замедлила. Анита позвонила и сказала, что пока не виделась с Валеркой, но, может быть, встретиться с ним завтра. Вот и все, что, все? сердито спросил Зарубин. Зачем она вам об этом сообщила? Это что, событие мирового масштаба? Или вы сообщаете друг другу о каждом своем шаге? Зачем вы так? Она уже чуть задыхалась, но... темп не снижала. В воскресенье я сказала Анете, что виделась с Валеркой, и он показался мне чем-то расстроенным, озабоченным. Вот она и позвонила мне на следующий день, чтобы сказать, что она помнит о нашем разговоре и обязательно встретится с ним и постарается все выяснить. Чтобы я не беспокоилась, если ему нужна помощь, то она все сделает». «А почему вы беспокоились? Разве это не нормально, когда человек чем-то озабочен? Тем более, человек деловой, бизнесмен. Разве это повод впадать в панику? Вы не понимаете?» «Конечно, я не понимаю», — легко согласился он. «Вот вы мне и объясните, чтобы я понимал». Лучше бы она на себя посмотрела, сама-то ведь тоже расстроена и забочена, слезы на глазах, вздохи, ожидание какого-то звонка, и что-то сестра не кидается, ломая ноги ее спасать, ну и семейка». У Валерки жена-наркоманка. Но это между нами. Ладно, Серёжа, об этом знают кроме Валерки только три человека. Его мама и мы с Анитой. Причем Валерка думает, что мне ничего не известно, и в курсе только мать и Анита. Но Анита мне сказала, у нее от меня нет секретов. Поэтому, когда я увидела, что он совершенно неадекватный, я испугалась, что его жена что-то натворила. Что, например... например перешла на героин пока она только таблетки принимала это все-таки не так страшно как героин я знаю если героин то все конец и понятно что валерка со мной об этом говорить не станет. я же вроде как не при делах. вот я и попросил аниту выяснить что там да как понятно. Так к убийству это уж точно отношения не имеет только время впустую потрачено. И еще один вопрос последний. Кабалкина уже набрала код и теперь стояла, держась за ручку открытой двери и придерживая ее. Ваша матушка сетовала, что Анита Станиславна прячет от нее своего друга Антона Коричевца. Вы его знаете? Нет, Анита меня с ним не знакомила. Вас это не задевает? Ведь они вместе уже 15 лет. Антон Это значительная часть ее жизни. Неужели не обидно, что она вам эту часть не показывает? Ничуть. Они-то никого не пускают в свою жизнь. И все давно к этому привыкли. Характер такой. Всего доброго. — Все, Юра, у меня осталась последняя надежда, — горестно констатировал Зарубин, сидя в кабинете Короткова. Если брат Волковый действительно встречался с ней во вторник, накануне убийства, то, может быть, она хотя бы ему обмолвилась, где была в понедельник вечером и почему не была у Островского. Если и он ничего не знает, тогда совсем плохо. «Серега, ты меня доконаешь». Коротко пристально вгляделся в пустую чашку, в которой еще совсем недавно был горячий чай, и с недоумением убедился, что там больше ничего нет. «Ты с Каменской разговаривал? Я каждый день с ней разговариваю. Ежевечерние отчеты по телефону. А что?» «Да ничего!» — взорвался Юрий.